Глава 50. Тебе нужно вернуться к сыну, сказал Андрей и протянул Маше ключи. Она замотала головой. Нет, я пойду с тобой. Я не могу тебя бросить, когда? Послушай, прервал её Андрей. Когда я найду Сашу, мне нужно будет бежать как можно быстрее. Она будет у меня на руках, понимаешь? Он кивнул в сторону церкви. Посмотри, сколько народа. Им явно не понравится, что я её украл. К тому же, если они реально что-то готовят, если вдруг мне все это не показалось, но ведь один раз уже не показалось, подгони машину сюда. Он махнул рукой в сторону старого колодца. Поставь в тени, она черная, будет почти не видно. Как увидишь меня, беги к сетке. Я подам тебе Сашу. Маша всхлипнула, прильнула к Андрею, прижав его к себе. Даже сквозь толстый лыжный комбинезон он слышал, как стучит ее сердце. Она подняла лицо, в её глазах блестели слёзы. Они же схватят тебя, прошептала она. Ты видел, на что они спасу, Андрей? Вдруг это ловушка. Будь осторожен, прошу тебя. Она вытащила из кармана шокер и протянула ему. Возьми, подобрала в институте. Наверняка там будет полезнее, чем твоё ружьё. Андрей взял шокер, их пальцы соприкоснулись. Её лицо было совсем близко. Огромные карие глаза смотрели на него так, словно она только что разглядела в нём что-то очень близкое и теперь боялась отпустить, зная, что даже короткая разлука может оказаться вечной. Сердце защемило. Кто-то интересовался его судьбой, кто-то волновался за него. Как давно такое было в последний раз? Он не мог вспомнить. Коротким движением она обняла его за шею и впилась в губы длинным горячим поцелуем. Она целовала его снова и снова, и он отвечал ей, размазывая её слёзы по своему лицу. "Ничего, ничего, Маша, всё будет хорошо, вот увидишь, я тебе обещаю. Мы вырвемся. Точно. Только нужно найти Сашу. Она у них где-то здесь." Дыхание его сбилось, и когда она чуть отстранилась, чтобы проверить, правду ли он говорит, увидеть это по глазам, он шумно вздохнул. Нужно идти, Маша, слышишь? Шумбурный речитатив, выкрики, завывания нарастали. Да, иди. Я всё сделаю. Буду ждать тебя за колодцем. Он кивнул, потом вновь притянул её к себе и поцеловал, ощутив на мягких губах сладковатый вкус. Он повернулся, зацепил пальцами сетку, подтянулся. Ноги скользнули по забору, он достал руками до трубы, идущей по верху. Подтянулся и перекатился на другую сторону, отпустив хватку. Коснувшись ногами мягкой заснеженной земли, он присел, огляделся. Маша уже бежала назад. Через 10-15 минут она будет в джипе. 5 минут пока заведёт, прогреет, 5 минут езды. То есть полчаса. Через полчаса он должен быть на этом месте с Сашей на руках. Если всё пойдёт хорошо и он успеет сам перемахнуть через забор, есть шанс скрыться от толпы. Неизвестно, как они поведут себя. Он не мог даже предположить этого. Дорогу на Москву занесло, она перекрыта. Значит, ехать в том направлении смысла нет. Попробовать уйти просёлоками ещё менее вероятно. Там скорее всего снега по пояс и джип застрянет. Остаётся только один вариант, где можно пересидеть назад в институт. По крайней мере, есть шанс туда доехать и спрятаться. К тому же, пища, тепло и вода, и гора медикаментов. Маша будет не рада такому решению, но, похоже, другого выхода не существует. Наверняка в понедельник Москва забьёт тревогу, когда обнаружится, что ключевые руководители ведут себя неадекватно. Директор института не отвечает, а его зам пропал без вести. органы должны обратить на это внимание, если, конечно, вирус не доберётся до них самих ещё раньше. Молек, молек, молек. Орала и бисновалась толпа перед входом в церковь. Андрей натянул маску безразличие. Мысли выветрились из головы. Он понимал, что это может не сработать и его опознают, но другого выхода не было. Покачивая головой вверх-вниз, как это делали почти все вокруг, кто быстрее, кто медленнее, в такт ритмической музыке, он направился к боковому выходу церкви. Рука в кармане комбинезона сжимала шокер. Ружьё он закопал в снегу возле забора. Было самоубийством идти сюда с оружием. Он опустил взгляд, боясь увидеть кого-нибудь из институтской группы или, не дай бог, городских знакомых. Заунывное гипнотизирующее пение продолжалось. Теперь из церкви доносились повторяющиеся на распев слова: "Лаха-абир, ла мойек, лаха-абир, ла мойек, лаха-абир, ла, ла мойек". Ла ла -мо И голоса, распевающие эти странные слоги, звучали жутко. взмывая под купол, отражаясь от стен и в конце концов вырываясь наружу в холодный шелестящий воздух. Они сковывали сознание, погружая его в архаическую бездну. Снег перед церковью был вытоптан и превратился в кашу. Андрей то и дело подскальзывался, скидывая руки, надвинув чёрную спортивную шапочку почти на глаза, он надеялся, что никто его не узнает. Впрочем, толпа мало интересовалась окружающим. Почти никто не останавливался и не разговаривал. Люди непрерывно выходили из боковой двери, бормоча под нос странные слова, смысла которых он не понимал, но инстинктивно чувствовал их враждебность. Мужчины и женщины, покинувшие церковь, не спешили расходиться по домам. Они находили свободные места на огороженной территории. Поворачивались в сторону купола, увенчанного сверкающим крестом, и продолжали бормотать ни то молитву, ни то заклятие. Сама церковь казалась ему чёрной дырой с эпицентром там, внутри. Ни одной мысли, ни единой человеческой эмоции, кругом чернота и холод, а ещё отстранённый взгляд, направленный прямо на него. На всякий случай он принялся бубнить монотонный ряд слов, тех же, что и окружающие. «Ла-ха-абир, ла-мо-лек, ла-ха-абир, ла-мо-лек». И сознание заполнилось непонятным, чуждым присутствием, которое показалось ему очень знакомым. Андрей протиснулся через двери, сжимая в руке шокер. В любую секунду на него могли броситься десятки людей и разорвать в одно мгновение, как сделали это в актовом зале института. Он не сомневался, что сейчас им не потребуется даже топоры и лопаты. Они сделают это голыми руками, а потом в топчут в хлюпающую под ногами серую кашу. Краям глаза он увидел продавщицу из Универсама, где обычно покупал продукты. Она стояла у стены, кивая головой в сторону сцены. Рядом с ней был её сын, лысый пацан лет 15, с пустым взглядом и тутуйровкой на черепе. Он выкрикивал слова громко, при этом подпрыгивая. Стоящие впереди люди загораживали ему обзор. Андрей повернулся к сцене и сразу же опустил голову ещё ниже. Сердце его забилось. Там стояли все, кого он хорошо знал: мэр города Орехов, начальник полиции Климов, его зам, полковник Сорокин. Рядом с ними начальник ФСБ со своим адъютантом. директор телецентра кто-то ещё из медиа полукольцом эти самые могущественные и известные в городе люди окружали двух человек одним из них был лукин он как будто изменился распух увеличился в размерах стал выше лицо его красное месистое застыло в странном выражении внутреннего неудобства словно в ботинке у него был камешек и он очень ему мешал Вторым человеком был пастор в черной сутане. Но без креста. В руках он держал пузырек, точно такой же, какие в большом количестве остались в лабораторном холодильнике. Они не разговаривали между собой, но их губы беззвучно шевелились. Ла-ха-абир, ла-мо-лег. Ла-ха-абир, ла-мо-лег. Еву не сон скандировала. Все чего-то ждали. Андрей смутно догадался, что это должно быть некое жертвоприношение, о котором сказала Маша, человеческое жертвоприношение. У некоторых людей, которые стояли ближе к сцене, закатились глаза, остались только белки. Они раскачивались и повторяли одно и то же, снова и снова, с нарастающей громкостью. В 90-х годах подобное в Канале отворилось на массовых сеансах народных экстрасенсов. Тогда люди сотнями впадали в транс, вращая головами и выкрикивая ничленораздельные слова. Возможно, здесь происходит то же самое. Относительно безвредное помешательство. На завтра о нём будет стыдно вспомнить. Впрочем, люди, которые бывали на тех сеансах, утверждали, что память скрыта полупрозрачной пеленой. То, что происходило, видеться им совершенно размытым, как во сне. Совсем рядом, в паре метров он вдруг заметил здоровенного мужчину, предпринимателя. Кажется, его звали Ярослав. Крупный, с бычьей шеей, он шёл вдоль линии скандирующих, что-то высматривая. Они ищут его. Они знают, что он где-то рядом, но не могут найти. Тупой холод заполыс в его внутренности. Если этот зомби сейчас повернёт голову, Андрей поспешил отвернуться. Он заметил в дальнем углу церкви деревянную дверь, маленькую и неприметную, над которой висел значок с лестницей. Рядом с дверью никого не было. Протиснувшись сквозь волнующуюся среди людей, он почти добрался до цели, когда толпа вдруг вскрикнула в едином порыве. Андрей, повинуясь общему движению, обернулся. Через боковой вход слева от сцены Под громкие, почти невыносимые крики двое людей, одетых в балахоны с птичьими масками на лицах, внесли на алтарь предмет, завёрнутый в грубую материю. Одновременно с этим распахнулись высокие двери справа от алтаря, и несколько человек выкатили огромную человеческую статую с головой быка. Все, кто находились в церкви, тут же умолкли. Простёртые руки статуи были обращены к пастве. Пустые глазницы чудища, кажется, смотрели в душу каждого присутствующего. Оно видело всё и всех. Статуя была сделана из металла. Посреди её в утробе находилось большое отверстие, в котором полыхал огонь. Выдохнув, толпа взорвалась ликованием, даже земля под ногами задрожала, и Андрей почувствовал, как слабеют колени. Голова пульсировала от напряжения. Едкий, сладковатый запах гниения и разложения заползал в каждую клеточку его существа. Двое в птичьих масках обошли быка, поклонились, а затем возложили площеницу на распростёртые руки статуи. То, что было скрыто материей, очертаниями напоминало маленького человека, ребёнка, как раз такого, как он издал протяжный вздох. Лаха Абир ламолек лаха Абир ламолек лаха Абир ламолек Стоящие возле статуи соглядатаи скинули балахоны, и хотя маски оставались на их лицах, Андрей не смог удержать стон. Рыжие волосы ниже плеч у левого человека, рост, фигура, пропорции, движение. У него не возникло ни капли сомнения, и холодный испепеляющий разряд шока заставил его с силой зажмуриться. Это была Оксана, никаких сомнений. Она выкрала дочь из больницы и принесла её к жертвенному алтарю. Какие дьявольские силы заставили её так поступить? Андрей пошатнулся, голова кружилась всё сильнее. Происходящее походило на жуткий заранее отрепетированный спектакль, финал которого был предрешён. Толпа требовала жертву, толпа умоляла о жертве, толпа сама готова была стать жертвой. Но им нужна была она, только она. Саша. Внезапно всё стихло, так резко, что у Андрея зазвенело в ушах. При этом никто не подавал никаких сигналов. Званков. Никто не кричал, не требовал тишины. И тотчас, отражаясь от полукруглых сводчатых стен, ото всюду полился хриплый голос, который Андрей тотчас же узнал. Ему даже не нужно было смотреть на алтарь. Говорил Лукин хриплым, торжественным голосом. Братья и сёстры, сегодня настал великий день пробуждения и единения. Сегодня мы все ощущаем себя частью одного целого. Мы вернулись в лоно церкви Судного дня и дождались суда. Все, кто сегодня с нами, весь город от малого до велика, теперь бессмертный и вечный. Мы слышим друг друга, будто всегда так и было. Мы не задаём вопросы, потому что у нас нет вопросов. Мы не спешим домой, потому что наш дом теперь всюду. Наша задача разнести благую весть по всему миру. Никто не сможет столкнуть нас с праведного пути, помешать свершиться страшному суду, на который мы избраны не в качестве подсудимых, но в качестве судей. Толпа, покачивая головами, ловила каждое слово, хотя Андрей не сомневался, что всё то же самое они слышали в своих главах. потому что он тоже это слышал. Чужие мысли словно насильно царапали его мозг изнутри. Однако, среди нас, продолжил Лукин, высверливая толпу взглядом. Есть те, кто не принял нашу веру. Они хотят нам помешать и пришли сюда не для всеобщей молитвы, а для того, чтобы помешать нам. Среди нас есть отступники. Найдите чужака. и предадим его огню. Андрей не сразу понял смысл сказанных с возвышения алтаря слов. Он быстро огляделся, и все стоящие рядом с ним тоже начали оглядываться. Мысли, множество чужеродных мыслей ощупывали его, желая убедиться, что он свой. По какой-то причине его не схватили сразу. Видимо, среди множества людей или кем стали эти существа? Им было сложно определить, кто же здесь свой, а кто чужак. «Пусть же он выйдет сам!» — взревел голос. «Потому что сейчас свершится суд!» Андрей увидел, как железные клешни статуи, мерзко скрижища, начали подниматься. Плащаница с телом, лежащим на них, грозила вот-вот скатиться в огненное чрево. Он судорожно оглядывался по сторонам. Оксана вздымала руки к уродливой голове быка. и, кажется, ниисто вохотала. Не было и речи о том, чтобы перебить всех шокером. Даже если он начнёт махать им во все стороны, не продержится и минуты. Выходи же на свет, ибо сейчас случится суд, взревел голос в микрофон. Пол содрогался от сотен ног. Мы видим тебя, лжец, грешник иуда, предатель. Вдруг Андрей заметил движение толпы возле алтаря. Это было похоже на омут. Тела двигались в унисон, становясь плотнее друг к другу. Руки начали подниматься. Они образовали довольно широкий круг, внутри которого, как показалось Андрею, оказалось несколько человек. В суматохе и толчее он слабо видел, что именно там происходит. Внезапно, меж серых тел мелькнула тень, быстрая и грациозная. Человек двигался на удивление быстро и ловко, уклоняясь от тянущихся к нему рук с растопыренными пальцами. Андрей замер. Человек бежал прямо на него. Руки статуи с головой быка продолжали подниматься. Кажется, ещё мгновение и огонь перекинется на плеченицу, и тело неумолимо скатится в пылающее чрево. Тогда всё, конец всему. Если это Саша, если это она, завёрнута в полотно, Повинуясь инстинкту, Андрей дернулся, пытаясь спасти дочь. И в этот миг жуткая боль пронзила его мозг. «Взять его!» — полыхнула в голове команда. «Сжечь! В огонь!» Андрей остановился. Команда относилась к человеку, за которым, толкая и мешая друг другу, ринулась половина церкви. Будь они немного поумнее, не мешая друг другу, задержать беглеца было бы гораздо легче. Но тот, работая локтями, с перекошенным от напряжения лицом пробирался сквозь толпу словно рыба. Его всё равно поймают и бросят в огонь, затолкают в печку. Андрей в этом ни сомневался, но он вдруг понял, что нужно выбирать: или дочь, или бегущий незнакомец, которого он вполне возможно успеет спасти. Он не успел даже подумать, как ноги сами понесли его к уродливой статуе. Изнутри его вырвался крик, взметнувшийся к сводчатому потолку, крик раненого зверя. Теперь он ничего не видел: ни раскачивающихся вокруг голов, ни огромного креста над алтарём, ни бегущего незнакомца, ни даже расступающихся перед ним людей. Всё внимание обратилось к одной точке раскалённым внутренностям Малаха, готового вот-вот поглотить Сашу. Ещё сантиметр и будет поздно. Она даже не шевелится. Может быть, они её убили? Так было бы гуманно. Время замерло. Серые лица вокруг вытянулись в искривлённый коридор, провожая его взглядами. Тела сходились за ним, словно воды Красного моря за Моисеем. Добравшись до статуи, он готов был ринуться вверх, хватаясь за раскалённое тулвеще, достать свёрток, вырвать его из смертельных объятий Молоха. когда он медленно и неумолимо словно дразня склизнул в раскалённую оранжевую утробу по телу его заскребли руки сдирая одежду царапая кожу вырывая волосы они хрипели дышали на него вонючим смрадом спутывая ноги верёвкой мои взяли его услышал он чей-то голос он потерял ощущение реальности в тот миг когда увидел над собой её лицо лицо Саши. Но это была не она, это была Грузите его, сказал Лукин. Второго поймать и привести. У нас есть час до начала. Ещё нужно добраться. Его подхватили чьи-то руки. Тёплый воздух сменился холодом. Он почувствовал, как на лицо садятся и тают снежинки. Вокруг стояла тишина.